Глава пятнадцатая. Клювом по голове. Три дня и три ночи. Никогда я так долго не находилась в птичьем облике. Меня гнала вперед не злость и не обида. Я летела к своей любви. Надежда поддерживала крылья, тревога гудела в перьях. К концу первого дня ветер совершенно выдал мысли из головы. Я поняла, что думать мне больше нельзя. Совсем нельзя. Иначе я или поверну обратно, или плюхнусь на землю и примусь отчаянно жалеть себя. Ничего из этого не поможет мне достигнуть цели. Я понятия не имела, куда лечу. Но летела, слушая сердце, как и посоветовала Назире. Этот мир полон волшебства, я уже знала. Со мной случилось немало чудес. Я родилась особенной. Я унаследовала древнюю магию. Я выжила. Я встретила свою пару. Я полюбила. Неужели чудеса кончились? Нет, всё только начинается. Странное гнездо я заметила издалека. Небольшой остров, густо покрытый зеленью. Ни замков, ни дворцов, ни садов, благоухающих цветами. Лишь одинокая башня с зелёной остроконечной крышей. Это ли не маяк для меня? С каждым взмахом крыльев я понимала. Он там, мой Велизар. Пожалуй, начну я всё-таки с подзатыльника. Больше я его не боялась. И даже не стеснялась после таких тоснов Он, наверное, тоже почувствовал. Вышел на балкон, пристально вглядываясь в небо. Я упала к нему в руки без чувств. Три дня в птичьей ипостаси, чистое безумие. И как только сил хватило. «Сумасшедшая, ты сумасшедшая!» — шептал Велизар, гладя по волосам девушку, спящую в его постели. «Как ты тут оказалась?» Когда странная тревога выманила на балкон, когда с неба камнем упала ему в ладони жар птица, Совсем уже не пылающая, не горящая почти. Он испугался по-настоящему. Что такого ужасного могло произойти, что Янина разыскала его? Почему она не сияет? В длинном золотом хвосте нет больше пламени, лишь пара искр. Потом она обратилась с девушкой, и он с облегчением убедился — спит. Уложил в свою кровать. Больше всё равно некуда, жил он тут как аскет. Сел рядом, смотрел и не мог наглядеться. Какая она красавица! Нежная кожа, тонкое лицо, губы алые как маки, брови в разлёт, аккуратный носик, густые ресницы, волосы цвета спелой пшеницы, грудь. Кхм, об этом пока рано. С него довольно и этого. Просто быть рядом, видеть её, дышать одним воздухом. Глупая девчонка, ну зачем? Он же почти привык к одиночеству. Как теперь оторвать её от себя? Разве что с куском сердца. Енина спала почти целые сутки. Он сидел рядом, любовался. А потом она открыла глаза, сердито на него посмотрела и ударила кулаком прямо в нос. Тяжёлая у девочки рука. Сразу видно суровое крестьянское воспитание. «За что?» — взвыл Велизар, хватаясь за лицо. «За всё!» — исчерпывающе ответила Янина. «Я ни в чём не виноват!» «Ты не виноват!» — взвизгнула она. «Ты врун и мерзавец! Идиот! Придурок! Ябщурица безмозглая! Тупая рептилия!» Не зря училась. Словарный запас Ениной существенно пополнился с тех пор, как они расстались. Да чего ж хорошо. Никогда еще Белизару не говорили столько приятных слов разом. Он слушал ее вопли с самым блаженным видом, кивая особо удачным метафорам. Не только красавица, но и умница. «Ты что, даже не злишься?» Неожиданно уточнила Енина чуть охрипшим голосом. От этой хрипоцы он едва не застонал в голос. «Нет», — тихо ответил он. «Все чистая правда». «Я болван, идиот и тупая рептилия. Так зачем ты прилетела?» Она вдруг вспыхнула, сжала руки судорожно, но глаз не опустила. «Тебя спасать!» «Что? От кого?» Ей всё же удалось его удивить. «От тоски смертной, от кручины горькой». «Громкое заявление. И как спасать собралась, лада моя?» «Любовью», — храбро ответила девушка. «Своей любовью». Белизар застыл, не смея поверить услышанному. «Да» выучилась, окрепла его птица-огневица, встала на крыло. Ему смелости не хватило во всем признаться, а она умнее его, чище, светлее. Да это он и так давно знал. «Чего молчишь, убогий? Еще раз тебя ударить? Или поцелуешь меня, наконец?» «Лада моя, я...» Успел перехватить летящий в нос кулачок, судорожно выдохнул и нырнул в поцелуй, как в омут. Сама прилетела к нему, сама не боится, не смущается, отвечает с таким пылом, словно тут Велизара будто ледяной водой окатила. Ты тоже сны видела? Выдавил из себя он. Теперь уже у него уши запылали. Он себе такое позволял в этих снах, думал, что это только его мечты. Видела, усмехнулась Янина. Но ведь это же не по-настоящему. На самом деле все совсем не так. Не так. Завороженно выдохнул он, притягивая девушку к себе на колени. вживую куда лучше. Потом они, конечно, поговорили, хотя не сразу. И клювом по затылку бедняга Велизар получил не раз. Заслужил, что и говорить. Енина сердито заявила, что из-за какой-то обезмозглой япшурицы она учебу бросать не намерена. Если япшурица хочет и дальше страдать и убиваться, это ее проблемы. А если не хочет, то дома свободные на острове стабашен имеются и вполне возможно совместить приятное с полезным. В смысле, почему бы Велизару не заняться наукой? Какой? А есть ли разница? Ну, можно свёклу селекционировать или ещё какую сельскохозяйственную культуру, баобабы выращивать или квадратные арбузы. Природник он или кто? Скучно? Ну, любимый, тебе не угодишь. Что повторить? Про арбузы? А что, славная ведь задумка. Можно их потом друг на друга складывать, раскатываться в стороны не будут. И транспортировать удобно. Нет, любимый, чертям твои арбузы не нужны. Совсем. Любимый, любимый, люблю. Доволен? Благодарю всех за терпение. Книга завершена. Цикл, пожалуй, тоже. Но впереди ещё много новых историй. И все про любовь. Я обещаю. Конец четвёртой серии. Читала Ева Ларина.